письма и документы. Автобиография. Местечко Максимени в Молдовии. 1790 год, октября 28. -го. К изготовлению повеления диплома и герба на пожалование меня в графское Российской империи достоинство с наименованием граф Суворов-Рымникский по востребованию от меня о употребляемом мною гербе и о личностях предков моих особенно моих заслугах, имею сообщить следующее. В 1622 году при жизни царя Михаила Федоровича выехали из Швеции Наум и Сувор, и по их челобитию принято в российское подданство, именуемые «честные мужи» разделились на разные поколения и по Сувору стали называться Суворовы. Сим и других их поколениях За крымские и иные походы жалованы были поместья до государствования императора Петра I. Его Величество, отцу моему, Василию Ивановичу, был восприемником. При всем государе он начал службу в должности денщика. В те времена так называли дворяна-офицеров, состоявших при царе для выполнения разных поручений и служащих фактически адъютантами. И переводчика, и по кончине его императрицу Екатерину I Выпущен был лейб-гвардии от бомбардир сержантом и вскоре пожалован прапорщиком в Преображенский полк, где он службу продолжал до капитана и потом в разных званиях, а при императрице или совете Петровне употреблен был бригадиром и генерал-майором по военной коллегии, генерал-поручиком и кавалером святой Анны и святого Александра в войне с прусским королем в армии главном при Провианском департаменте и губернатором Прусского королевства. Ныне в потомственные роды, славно державствующие мудрую и великую императрицу, произведен он был лейб-гвардии в Преображенский полк премьер-майором. Лейб-гвардии в Измайловске подполковником, генерал-аншефом и сенатором и употребляем был в разных важных припоручениях, которые до моего сведений не доходили. В службу я вступил 15 лет. В 1742 году или в гвардии Семеновского полку мушкетёром произведён был капралом и состоял в унтер-офицерских чинах с исправлением разных должностей и трудных посылок. А в 1754 году выпущен был из сержантов полевые полки поручиком. В 1756 году произведён был оберпровиантмейстером, генерал-аудитор-лейтенантом, а потом переименован в премьер майора в котором звание в 1758 году был при формировании третьих батальонов в Лифляндии и Курляндии. И имел он их в своей команде 17, которые припроводил в Пруссию и был комендантом в Мемеле. В том же году, пожалован подполковником был при занятии Кроссена в селезии под командой генерала-князя Михаила Николаевича Волконского. Отправлял должность генерального и дивизионного дежурного при генерале-графе Велиме Велимовиче Фермаре, был на франкфуртской баталии и в разных партиях, в 1761 состоял в легком корпусе при генерале Берге и был под бригом при сражении Бреславльском с генералом Кноблохом и разных шармицелях на сражении близ Штригау, при Гросс и Клейн в Андрисе, где предводил крылом и 2000 российского войска Четыре селесских миль противоборствовали армии под королем прусским целый день, а к ночи сбили их форпосты и одержали, то есть заняли, место своими. На другой день сими войсками чинено было сильное нападение на левое прусское крыло, против монастыря Вальштадт, потом был в разных неважных акциях и шармицелях. Приближаясь к шведницу, И окопу тама прусского короля атаковал в деревне Н. прусскую заставу с малым числом казаков и за нею. На высоте сильный прусский пикет, которым местом по троекратном нападении овладел и держал оное. Несколько часов до от генерала Берга прислано было два полка казачьих, которые, стоящих близ подошвой высоты прусских, два полка гусарских с подкреплением двух полков драгунских сбили с места в лагерь. Отсюда весь прусский лагерь был вскрыт. И тут утверждена легкого корпуса главная квартира. Соединением форпостов вправо к российской, влево к австрийским армиям. Происходили потом здесь непрестанные шармицыли и сверх разных примечательных единожды под королевскими шатрами разбиты были драгунские полки при моем нахождении финкенштейнов и голштейнов, гусарские, лоссов. И Малаховский, с великим их уроном. Когда генерал Платон пошел через Польшу к Кольбергу, легкий корпус вскоре последовал за ним. достигши он и часто с ним сражался с фланков и при костянах напал на его лагерь сквозь лес за одиночью, причинил знатный урон и принудил к маршу, а я был впереди. И при всем происшествии, как дни два после того, почти подобное всему в день случилось. Платон, следуя против Ландсберга, взял с собой слабый в осте конях Туроверова казачий полк. Переплыли через Нец, и в той же ночи 6 миль от Дризена поспели к Ландсбергу, противным берегом Варты, немедля через ров ломились в городовые ворота, и передовыми казаками супринированы и пленены две прусские команды с их офицерами. Потом с помощью обывателей сожжён Ландсбергский большой мост. Прибывшее противное войско на другом берегу остановилось, но за некоторым прибытием нашего лёгкого корпуса переправилось потом на понтонах и держа свой путь к Кольбергу. Отряжён я был от генерала Берга с казачьими полками и несколькими гусарскими для подкрепления. Встретился я с противным корпусом под Фридебергом. Он и маршируя на высоте, отозвался против меня всею своей артиллерией, под которую я разбил его фланковые эскадроны. И забрано было в полон отон их знатное число. Остановлял я Платон в марше ели возможно доколе пришел в черту генерала-князя Василия Михайловича Долгорукова, который потом прежде его прибыл к Кольбергу. Наш легкий корпус под Штаргардом остановился по некоторым времени, выступил он и Крегенмальду, в которой стране было нападение на майора под Чарли, где я предводил части легких войск, взять сей майор с его деташементом в полон. Но как господин Курбьер с сильным войском при нашем обратном походе спешил ударить в наш зад, принужден я был его передовые пять эскадронов с пушками брускировать с имеющимися у меня в виду меньше 100 гусар и казаков, которыми действительно сие эскадроны опровержены были, и оставили нам много пленных. Успех от того был, что Курбьер ретировался. Под Наугардом, предводя одну колонну легкого корпуса, деревню н атаковал я команды моей Тверским Драгунским полком Слабый Драгунский полк Гольштейн, что после Поменского, батальон гренадерской Арним и два батальона Принца Фердинанда. Тверской полк около 250 человек врубился в пехоту на неровном месте и сбил драгун. Урон прусской в убитых и плянах был велик. И взята часть артиллерии. Подо мной расстреляна лошадь и другая ранена. Знатная часть прусского войска выступила от Кольберга по военным потребностям к стороне Штеттина. К нашему легкому корпусу на походе соединился генерал-князь Михаил Никитич Волконский с кирасирскими полками. Передовые наши отряды к стороне Регенвальда встретились с прусским авангардом. При моем нахождении четыре эскадрона конных гренадер атаковали пехоту на полошах, гусары сразились с гусарами. Весь сей сильный авангард подполковником Курбьером взят был в плен. А его артиллерия досталась в наши руки. Последний я напал с ближайшим легким отрядом в расстоянии Малой Мили на прусских фуражиров, от самым их корпусом, где також сверх убитых много взято в плен, в ночи прусский корпус стал за Гольнов, оставив в городе гарнизон. Генерал-граф Пётр Иванович Панин прибыл к нам с некоторой пехотой. Я одним гренадерским батальоном атаковал вороты, и по сильному сопротивлению вломились мы в калитку, принимали прусский отряд штыками через весь город, за противные вороты и мост до их лагеря где побито и взято было много в плен. Я повреждён был контузией в ногу и в грудь, кортечами, одна лошадь ранена подо мной. В поле пред взятием Кольберга, при действиях принца Вертембергского, находился я при лёгком корпусе с Тверским драгунским полком. При возвратном походе оттуда прусского войска к Штетину имел я с Тверским драгунским полком сильное сражение с одним оттоново-деташементом из пехоты и конницы под Штетином при деревне Визенштейн, в которой стороне прусской корпус несколько дней отдыхал. Последствием всего было то, что в ту же ночь весь речёный корпус к Штетину поспешно ретировался. Осенью в мокрое время около Регенвальда генерал Берг с корпусом выступил в поход. Регулярная конница его просила идти окружную гладкую дорогою, Он взял при себе эскадрона 3 гусар и два полка казаков и закрывал корпус подаль справа. Выходя из лесу, вдруг увидели мы на нескольких шагах весь прусский корпус, стоящий в его линиях. Мы фланкировали его влево. Возвратившись, офицер донёс, что впереди, в большой версте, незанятая болотная переправа мелка. Мы стремились на неё. Погнали за нами первые прусские драгуны на палашах. за ними палашах. Достигши до переправы, приятель и неприятель, смешавшись, погрузили в ней почти по луку. Нашим надлежало прежде насухо выйти. За ними в миг несколько прусских эскадронов, кои вмиг построились. Генерал приказал их сломить. Ближний эскадрон был слабый, желтый, свацеков. Я его пустил, он опроверг все прусские эскадроны обратно, опять в болото. Через он между тем, нашли они в леве от нас суши переправу. Первый их полк перешел Драгунский Финкенштейнов, весьма комплектной. При ближних тут высотах было отверстие на эскадрон, против которого один Финкенштейнов встал. Немножко было время тратить. Я велел ударить стримглав на пол к одному нашему сербскому эскадрону. Он его капитан Жандр бросился в отверстие на саблях. Финкенштейновы дали залп из карабинов. Ни один человек наших не упал. Но Финкенштейновы пять эскадронов в мгновение были опровержены, рублены, потоптаны и перебежали через переправу назад. Сербский эскадрон был подкрепляем одним венгерским, который в деле не был. Финкенштейновы были подкрепляемы, кроме конницы, батальонами, десятью пехоты. Вся сия пехота — прекрасное зрелище с противной черты, На полувыстреле давала на нас оружейные залпы мы почти ничего не потеряли от них же сверху убитых получили знатное число пленников при всех действиях находились их лучшие партизаны и фенкенштейновым полком командовал подполковник и кавалер реенштейн весьма храбрый и отличный офицер потом оставили они нас в покое В 1762 году отправлен я был к высочайшему двору с депешами от генерала графа Петра Ивановича Панина. Ее императорским величеством произведен в полковнике следующим собственноручным указом. Подполковника Александра Суворова жалуем мы в наши полковники в Астраханский пехотный полк. В 1768 году пожалован я бригадиром при Суздальском пехотном полку и командую бригаду отражён был соною и двумя эскадронами командующим корпусом генералом Нумерсом от страны Смоленска в Литву Корше. Оттуда, как корпус прибыл, выступил далее к Литовскому Минску, где корпус со мною соединился. Оттуда с речёным отрядом войск предписано мне было следовать поспешно к Варшаве. Разделяяся отряд на разные части и две колонны, Во время разных волнований в Литве был мой марш на Брест-Литовской, где, соединясь, прибыл я к Жмутскому-Минску, под Варшавою 5 миль. Здесь примечу, что одна колонна была в пути до 120, другая — со мною, до 130 тамошних миль. Но марш был кончен ровно в две недели, без умерших и больных, с подмогой обывательских подвод. И потом прибыл на Прагу, к Варшаве, Оттуда разогнал я незнатную партию под варшавским маршалком Котлубовским. Чрезвычайный посол князь Михаил Никитич Волконский отправил меня в Литву для усмирения мятежей. Я взял половину речёного деташемента и прибыл к Брест-Литовскому, где я услышал, что мятежники не в дальности и что близ их обращаются разные наши начальники с достаточными деташементами. В всем пункте оставил людей большое число, сам же взял с собой ни мешка и ни мало, суздальских 60 гренадеров, 100 мошкетеров, более 100 стрелков при двух ушках и 36 воронежских драгун. Повстречался я с графом Костелли при 30 карабинерах и таликом в числе казаков и взял его с собою. Паршировавши ночь против полден, повстречались мы с мятежниками под Ореховым. Их число возвышалось близ 10 тысяч что была неправда. Я их полагал от двух до трех тысяч. Начальники их были маршалки и иные, достойно Ксавьер Лавской, который здесь убит, брат его Казимир Пинской, орешка Мальчевской, Заремба числом 9 Я их ведал быть беспечными, в худой позиции, то есть стесненными на лугу, в лесу, под деревней. Как скоро мы франшировали три тесные дефилей, где терпели малый урон. Началась атака, но продолжалась от четырёх до 5 часов. Деревня позади их зажжена гранатой. Кратко сказать, мы их побили. Они стремительно бежали, урон их был знатен. В числе пленных обретался пинской, драгунский полк с его офицерами, но очень малосильный. Потом с отрядом прибыл я в Люблин, где по важности поста учинил мой капиталь, то есть главную квартиру. Разбит был главный полковник Н. Близ Климонтова в Синдомирском воеводстве, малым отрядом под моим предводительством и потерял несколько сот с пятью пушками. Атаковали мы Ланск-Корону за Краковым, овладели городом, кроме замка, и разбили противного генерала Демурия, пришедшего на выручку. В местечке Уржендове на Висле супринировал я ночью войски маршалков Половского и Савы, тут при великой потере Достались нам в руки драгуны сего последнего, и он был так ранен, что по бессилию, скоро после погиб, их самих прогнали из-под Красника. Разбит был в лесах в стороне Владимира полковник Новицкий, и той же ночью в деревне н вовсе разрушен. По многим действиям, так называемую главную конфедерацию городов Краков, так был стеснен, что нашим там войскам недостаток субсистенции наступал. Я дал моим отрядам рандеву на реке Осани, отбил прежде преграду их на реке Дунаице и по некоторых ночных и денных битвах достиг до Кракова, откуда мятежников прогнал. В той же ночи, противу рассвету, напал неподалеку Кракова на их тыницкие укрепления, где сверхмногих побитых, в том числе штыками, забрали мы много в плен, и лучшей пехоты из распущенных саксонцев с немецкими офицерами и артиллерией. На другой день было славное происшествие под Ланскороны, где собранные множественные мятежники были в конце разбиты. Погибли несколько французских офицеров с пехотой. На их образ учрежденную убито два маршалка – Пинской, орешка и князь Сапега. При многих пленных мне достались в руки маршалки Краковской, Миончинской, и Варшавской — Лисоцкой. Едва сие кончено, как я извещен, о сильной диверсии мятежников к стороне Замостя и Люблина. Надлежало мне спешно туда обратиться. Побита была прежде их достаточно собравшаяся из рассеянных часть при реке Санни. В числе пленных были некоторые иностранные офицеры. Потом мятежники сильно были разбиты, рассеяны под замостьем и из крепости делажированы. Сражений всех было много, но примечательных было девять, которых планы я отправил генералу Веймарну. Французский бригадир месьер де Мурье, обретавшийся при мятежниках, поверенным в делах, но сей скоро отозван к своему двору, и на его место прибыл Веоминиль, генерал и кавалер ордена святого Людовика Большого Креста. Возмутилась вся Литва, регулярно ее исполков немецкого штата, и Компутова Харонгармия с достаточной артиллерией и всем к войне надлежащим снабдённая собралась, как и довольно, из регулярных войск, под предводительством их великого гетмана, графа Агинского, который сперва и получил некоторые авантажи. Собрал я всего войска до 700 человек и две пушки. Тут были и легионные, которые прежде нечто от господина Агинского пострадали, но имел я храбрых офицеров, привыкших часто сражаться вблизи. Шли мы через Брест Литовской и прямым трактом, но поспешным маршем сближались с армией господина Агинского, который дневал под столовичами. Пойманы фуражировавшие уланы. Принявший их ласково, сведал я от них нужное о их расположении. Остерегал его генерал Беляк, но он не верил. В ту же ночь пошли мы на атаку, продолжали марш без малейшего шума, целя на его огни. Ночь была тёмная, и к утру пал туман. Пехоту я поставил в первой линии. Артиллерия в середине. Вторая линия была вся из кавалерии. Позади артиллерии был пехотный резерв. Позади второй был особый резерв из пехоты и конницы. Казаки были рассеяны скрыл крыл и сзади. Нападение наше на литовцев было со спины. Мы к ним приближались. Нечто до рассвета так тихо, что деташированные с господином Паткулем порубили несколько их часовых, и по данному сигналу встречены были от них из местечка с сильной стрельбою, оружейной и из артиллерии. Перед нами было болото через плотина, по которой майор Киселев с суздальскими гренадерами пошел на штыках, пробил и дал место нашей коннице, которой предводитель подполковник Рылеев все встречавшееся в местечке порубил и потоптал. Между тем майор Киселёв пошёл прямо на квартиру господина Агинского. Его подкрепила часть пехоты, прочие под майором Фергеным с нарвскими гренадерами капитанами Шлисселем и Ганнибалом, управясь с засевшей в местечке противную пехотой, с ним соединилась. Вся пехота и резервы выстроились и пошли атаковать линии господина Агинского в поле с которыми наша конница уже в дело вступила. Литовское войско оборонялось храбро. Легионы, гренадеры себя весьма отличили. И когда дошло до штыков, то от рот мушкетерских господин Маслов с легионою первый ударил. Победа уже была в наших руках, как стоявший в полумиле от места баталии генерал Беляк, правда, опоздавший, с двумя сильными полками лучших уланов, своим и Корицкого, Отрезал и окружил наших три эскадрона. Тени один раз сквозь них прорубались, чем и кончено сражение. Вся артиллерия, обозы, канцелярии и клейдоны великого гетмана достались нам в руки, тоже все драгунские лошади с убором. Компутовые с уланами частью спаслись. Плен наш, наше число превосходил. От драгунских и пехотных полков почти все, кроме убитых штаб и офицеров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 Я обращался в Литве. Французские офицеры вошли в замок ночью через скважину в стене, где истекали нечистоты при мятежничьих войсках. Сею сюрпризою приняли тамошний гарнизон и вели туда от стороны тенца более тысячи человек, особо лучший из распущенных саксонцев и уволенных австрийцев, при немецких офицерах пехоты. От нашего стоящего в городе войска были разные тщетные покушения. Через несколько дней я прибыл туда с отрядом, как от своей стороны, польские королевские генералы Граф Броницкой и Гробовской. Самый точь почти час учинили мятежники на рассвете из замка генеральную вылазку для обладения городом. Конница их ударила прямо на галптвахт, но была расстреляна и отрезана. Пехота шла великую густотою но скоро картечами обращена назад». Наши по диспозиции до меня и малочислюю на месте за ней не погнались. Тотчас мы облегли замок. Королевских войск квартира основывалась завислую Вислою. Учредили коммуникации мостами и шанцами. По обеим сторонам Вислы заняли посты в приличных местах пехоты, на которые от противников чинены были разные вылазки, особенно в полночь и полдни. Всегда с их уроном. Нашей всей пехоты было до 700 человек. Мы ж почти сами в городе от разных деташементов мятежничьих блокированы. И хотя я больше пяти тысяч человек по разным местам в дирекции имел, но их невозможно было опорожнить, кроме Синдомерского воеводства. Господин майор Нагель покупал и провозил скрытыми маршрутами с его отрядом военную амуницию из шлестского козеля. Майор Михельсон более всех по его искусству отряжаем был против у в поле, и от успехов его получил в себе великую славу. Мятежники в замке имели много провианта. Недоставало им других съестных припасов, чего ради употребляли себе в пищу своих лошадей. Оказавшаяся литовская, давно по Польше странствующая маршалка Косаковского партия разбита была мною при Смерзанце между Кракова и Тенца. И потоплено в Висле. От всех стран замок был стеснён, но один генеральный штурм нам не удался, хотя уже одни ворота одержаны были. В чём мятежничий урон наш превосходил и от чего потом у них скоро оказался недостаток в порохе и кремнях. Артиллерия наша была незнатна, но искусством господина Такса в разных местах испортила коммуникации, часто в замке зажигала и брешь в стене, На шесть рядов был готов. Две мины с обеих сторон Вислы, одна королевского офицера Н, другая инженер-капитана Потапова, приходили галереями к концу пунктов. И уже ни один человек из замку прокрасться не мог, как вышел ко мне из замка ночи бригадир Галиберт и по многим переговорам капитулировал. Можно отдать честь французам, что они в замке королевских гробниц Ниже, что из драгоценных клейнодов, немало не повредили, но свято польским чиновникам возвратили. Гарнизон объявлен был пленным, но титла военнопленного не окордована. Сколько о том меня французские начальники не просили. Вышел в 800 человеках здоровых, прочие больные или погибли, пехота его оставалось еще больше нашей, чего ради положили ружье дежурному приемне майору князю Солнцеву. В замке при нем штаб и обер-офицеров разных наук было около 50 человек. Французские были бригадиры и святого Людовика кавалеры Шуази и Галиберт, капитаны Виоминиль, пленник генеральской, который первый в замок вошел, Солиньяка и других два, кавалеры военного ордена, из них были в походах в Индиях и действиях, в Корсике, и ещё некоторые французские обер- и унтер-офицеры. Всем сим-господам я подарил их шпаги, как мне бригадир Шуази свою вручал. И по трактаменте в ту же ночь, при возможных выгодах и учтиве, отправлены реченные господа с прочими и гарнизоном при эскорте на Люблин, оттуда ж Нижней Чины, в Россию. Офицеры, прибывшие с генералом Виоминилем во Львов, что прежде прибыли с бригадиром Мезьером в литовскую крепость Бялу, в в Смоленск. Далее я о моих политических операциях к Тенцу, Ланскароне и иные места не описываю, как о стоящих паки нового пространства. Господин Виоминиль распрощался со мною учтивым благородным письмом и отбыл во Францию с человеками тремя оставшихся своих офицеров и уволенным от меня Н знатного отца, который верен был мне от господина Шуази из замка для излечения его смертных ран, от которых получил свободу. Начиная от радзивильцев, большая часть мятежничьих партиев мне, вооруженные, сдались и распущены. Потом и кончились все польские возмущения. Пожалован я в 1770 году генерал-майором и в 1774 генерал-поручиком. В 1772 генерал Эльмд и я по переменившемуся правлению в Швеции обращены с полками из Польши к Финляндии. По прибытии моем в Санкт-Петербург определен был я временно к тамошней дивизии, осматривал российский с Швецией рубеж с примечанием политических обстоятельств и имел иные перепоручения. Как обстоятельства с Швецией переменились, отправлен был я в Первую армию, где от генерал фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева помещен был стоящий в Валахии корпус. Командующий оном генерал-граф Иван Петрович Салтыков поручил мне отряд войск на реке Аржише против черты Туртукая, куда, прибыв, нашел я близ 20 переправных костных лодок, От войска выбрал и приучил к ним надлежащих гребцов и сделал половинный скрытый марш для приближения к Дунаю. На рассвете были мы окружены турецкой конницей, в конце её разбили и прогнали на Дунай. С пленными был их командующий Паша. Тем мы вскрылись, то есть открыли себя, и в следующую ночь переправились за Дунай благополучно. 500 человек пехоты, астраханского, 100 карабинер, полковники князь Мещерском, астраханского шпалков, лошади вплавь и 100 казаков. Турки на противном берегу свыше 5000 тысяч нас за неважную партию, но сильно из их пушек по нас стреляли, как и в устье Аржиша, откуда выходили лодки. Мы одержали под ними известную победу. Второе действие моё под Туртукаем во время происшествия при Силистрии Так аж частью из реляциев известно. Объясню только, что по слабости от болезни я без помощи ходить не мог, что по овладении нами турецким ретраншементом ночью варвары превосходством почти в десятеро нас в нем сильно обступили. Тут был и ранее реченный князь Мещерский, которым, как и господином Шемякиным, прибывшим ко мне с конным отрядом и легкой пушкою, довольно нахвалиться не могу, и они всегда в моей памяти прибудут. Крабинеры Жемещерского вооружены были ружьями с штыками по недостатку пехоты. Ночи к полудням сражались мы непрестанно, и военная амуниция знатно уменьшилась. Поражен был пулей фейзулла командующий Паша, предатель египетского Алибея. Алибей Аль-Кабир, 1728-1773, турецкий наместник Египта и сколот с казаками. Против полдня капитан Братцов учинил вылазку с шестишеренжную колонною в вороты на Ханычар. -Э Холодным ружьем поразил и сам смертельно ранен. Тогда все войско выступило из ретраншемента, и одержана была полная победа. Вся турецкая артиллерия нижнего и верхнего лагеря с их флотилией досталась в наши руки. Первый раз под Турктукаем перебита у меня нога от разрыва пушки, О разных прежде мне неважных контузиях я не упоминаю. После того определён я был начальником гирсовского корпуса. Сей задунайский пост надлежало соблюсти. Я починил крепость, прибавил к ней земляные строения и сделал разные фельдшанцы. Перед наступлением турецким перевёл я многие резервы за Дунаю, два полка пехоты, на остров вблизи Гирсова, в закрытие за речкой Варуй, на которой были понтоны. Турки оказались рано днём, около 11 тысяч. Велел я делать разные притворные виды нашей слабости, но с моей стороны, особливо из крепости, начали рано стрелять вместо картечь ядрами. Они фланкировали наши шансы. Шармицирование продолжалось до полден и не имело конца. Приказал я всем своим очистить поле. Приятно было видеть варвары при пяти пашах,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 под предводительством их байрактаров бросились с разных стран на ретраншемент. Наша стрельба открылась вблизи. Ретраншемент был очень крепок. Из закрытия князь Мочабелов с сепским полком и барон Розен, стремясь с кадронами гусар, возошли на наши высоты. С превеликим их поражением и князь Гагарин, другого полку, кореем наступил на их левый фланг из ретраншемента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 Турецкая армия около 50 тысяч была под командою резок Эфенде и главного янычарского Аги была на походе через лес и встречена нашей конницей, которая захватила их квартирмейстеров с генеральным и принуждена была уступить силе. От моего авангарда три батальона, гренадер и егерей с их пушками, под командую господ Трейдена, ферзана Река. Остановили в лесу противной авангард 8000 албанцев и сражение начали. Скоро усилены были команды генерала Озерова, Кореем, Двуполковым, Суздальского и Севского под Мочебеловым, но почти уже предуспели сломить албанцев, соблюдая весьма свой огонь. Сие поражение продолжалось близ двух часов около полден. Люди наши шли во всю ночь и не успели принять пищу, как и строевые лошади напоены не были. Лес прочистился. Мы вступили в марш вперед. На нашем тракте брошено несколько сот телег с турецким лучшим шансовым инструментом. Происходили неважные стычки в лесу. Конница закрывала малосилие пехоты нашей. Ее было до четырех тысяч. Старший генерал Левис которого поступками я весьма одолжен, я оставляю прочие примечания. Шли мы лесом 9 верст, и по выходе из Изонову упал сильный дождь, который наше войско ободрил, противному шмокротую причинил вред. При дебушировании встречены мы сильными выстрелами трех батарей на высотах от артиллерии барона Тотта. И Кореи, взяв свою дистанцию, их одержали и все взяли. Хотя разные покушения от варварской армии на нас были, но без успеха. «Апачи» препобеждены быстротою нашего марша и перекрёстными пушечными выстрелами, как и ружейную пальбою, соблюдением огня. Здесь ранен был внутри Корея князь Ратиев, подполковник. «Ялэн означает «сабли на Так назывались в Турции войска, вооружённые только кинжалами и итаганами. По их обычаи воно и Полем был наш марш большую частью терновником, паки 9 верст. И при исходе его прибыл к нам артиллерий капитан Базин. И с ним близ десяти больших орудиев, которыми открыл пальбу в лощину внутрь турецкого лагеря. Уже турки всюду бежали, но еще дело кончено не было. За их лагерем усмотрел я высоту, которую одержать надлежало. Пошел я сквозь оную с подполковником Любимовым и его эскадронами. Скорее ж он и обходили, и тем нечто замешкались. По занятию мною той высоты произошло с турецкой стороны вдруг на нас сильная стрельба из больших пушек. И по продолжению, приметив я, что их немного, то приказал от себя майору Парфентьеву взять поспешнее и скорее три Суздальских роты, их отбить, что он с крайнею быстротой марша и учинил. Все наше войско расположилось на сих высотах, против наступающей ночи, и прибыл к нам господин бригадир заборовский с его кореем комплектного Черниговского полку. Таким образом, окончена совершенная победа при Козлудже последней прошлой турецкой войны. Был я на лошади часто, в огне и грудном бою, то есть в рукопашном. Тогдашняя моя болезнь столько умножилась, что я отбыл лечиться за Дунай, почему я за реляцию, ниже за донесение мое слабости моего здоровья, не отвечаю, но доволен в душе моей о известных следствиях от всего происшествия. В силу именного высочайшего повеления, где прописано ехать мне в Москву, в помощь генералу-князю Михаилу Никитичу Волконскому отбыл я тотчас из Молдавии и прибыл в Москву, где усмотрел, что мне делать нечего, и поехал далее внутрь, генералу-графу Петру Ивановичу Панину, который при свидании Паки мне высочайшее повеление объявил о содействии с ним в замешательствах и дал мне открытой лист о послушании меня в губерниях воинским и гражданским начальникам. Правда, я спешил к передовым командам и не мог иметь большего конвоя. Так и не иначе надлежало, но известно ли, с какой опасностью бесчеловечной и бесчестной смерти. Сумасбродные толпы везде шатались, на дороге множество от них тиранские умерщвленных, и не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя. Сам не чинил нигде, ниже чинить повелевал. Ни малейшей казни, разве гражданскую, и то одним безнравным зачинщиком, но усмирял человека любимую ласкостью, обещанием высочайшего императорского милосердия. По прибытии моем в Дмитриевском дмитриевскомведал я что известный разбойник в близости одной за волгою слободы несмотря на его неважную силу желал я переправясь с моими малыми то есть малочисленными людьми на него тотчас ударить но лошади все выбраны были чего ради я опустился вплавь на судне в царицын где я встретился с господином ихельсоном из царицына взял себе разного войско конвой на конях и обратился в обширность Уральской степи за разбойником, отстоящим от меня в верстах в четырех. Прибавить должно, что я по недостатку провианта почти с собою не имел, но употреблял вместо того рогатую скотину. За на огне мяса с солью в степи я соединился с господами Иловайским и Бродиным. Держались следов и через несколько дней догнали разбойника, шедшего в Уральск посему доказательно, что не так он был легок, и быстрота марша — первое искусство. Сие было среди большого узеня. Я тотчас разделил партии, чтобы его, то есть Пугачева, ловить, но известился, что его уральцы, то есть бывшие участники восстания, во главе с изменником Твороговым, членом повстанческой военной коллегии Пугачева то, смиряя сближение наше от страху, его связали и бросились с ним на моем челе, стримглав Уральск, куда я в те же сутки прибыл. Чего же ради они его прежде не связали, по что не отдали мне, то я был им неприятель, и весь разумный свет скажет, что в Уральске уральцы имели больше приятелей, как и на форпостах Хонова. Наших передовые здесь нечто сбились на киргизские следы и, чтоб пустыми обрядами не продолжить дело, немедленно принял я его в мои руки, пошел с ним через Уральскую степь назад при непрестанном во все то время беспокойстве от киргизцев, которые одного ближнего при мне убили и адъютанта ранили, и отдали его генералу-графу Петру Ивановичу Панину в Симбирске. В следующее время моими политическими распоряжениями и военными маневрами буйство башкирцев и иных без кровопролития сокращены императорским милосердием. Высочайшим императорским соизволением в 1776 году был я определен к полкам московской дивизии в Крым, где около Карасу-Базара, собравшиеся противные шагингирей партии я рассеял одними движениями и, по прибытии его из Тамани, объявил его всем достоинстве и по продолжающейся болезни отъезжал в Полтаву для излечения. В следующем году и в 1778 командовал я корпусом кубанским, где по реке Кубани учредил я линию крепости и фельдшинцы от Черного моря до Ставрополя и тем сократил неспокойствие закубанских и нагайских народов. Один тот год не произошло никакого нагайского закубань-побега. Того ж года обращен я в Крым и командовал корпусами крымским, кубанским на Днепре и иными войсками, вывел христиан из Крыма в Россию без остатку, вытеснил турецкую флотилию из Ахтиарской, Севастопольской гавани. Великого адмирала Гасан-Пашу и Алибея анатолиевского со всем атаманским флотом и транспортными с войском судами, коих всех по счету было больше 170 От Крымских берегов обратил назад к Константинополю воспрещением свежей воды и дров, выступил из Крыма с войсками в 1779 году. Потом обращался я в разных местах и комиссиях, командую Казанскую дивизией. До заключения конвенции с турками командовал я Кубанским корпусом. В 1783 году привел Ногайские орды ко всеподденческой и ее императорскому величеству присяге. И как они учиня теж знатную частью ушли за Кубань, то имел я туда на них поход с регулярным и сильным и регулярным войском. Были они нами за Кубанью и на реке Лаби на рассвете при Керменчике, так супренированы что потеряли множество народу и всех своих мурс, и того же числа, другой раз их и иные поколения равно сему разбиты были. Одни сутки кончили все дело». В 1784 году определен я к Владимирской дивизии, а в 1785 году повелено мне быть при Санкт-Петербургской дивизии. 1786 года, сентября 22 -го дня, в по старшинству всемилостивейшей я пожалован генерал-аншефом и отправлен в Екатеринославскую армию. Во время высочайшего ее императорского величества В 1787 году путешествие в Полуденный край находился в Киеве при ее присутствии, и как их императорские величества изволили следовать в Таврическую область, я сформировал лагерь между Херсона и Кременчуга во 120 верстах Атонова при Бланкитной. По возвращении их величества и отбытии из Полуденного края я находился в Кременчуге. генерал лан граф Панин Петр Иванович 1721-1789, в 1736 году юношей участвовал в Крымском походе, затем отличился в Семилетней войне. Позднее сменил отца александр васильевич Суворова на посту генерал-губернатора Восточной Пруссии. После переворота 1762 года был назначен вместо Румянцева командующим действующей армией. После Первой русско-турецкой войны, обиженный недооценкой своих заслуг, Екатериной вышел в отставку. Вместе с братом Никитой Ивановичем, главой коллегии иностранных дел и воспитателем наследника престола великого князя Павла Петровича, возглавлял оппозиционную Панинскую партию, вынашивавшую планы конституционного ограничения самодержавия. Императрица, считая Петра Ивановича своим главным врагом, все же назначила его главнокомандующим против внутреннего возмущения, передав ему руководство всеми войсками, действовавшими против Пугачева видав неограниченные полномочия над Казанской, Оренбургской и Нижегородской губерниями. Вскоре после этого назначения армия Пугачева была разбита, а сам самозванец пленен. Именно благодаря Панину в русской армии появились егеря, тогда они назывались стрелки, и легкая конная артиллерия. Им была написана также полковничья инструкция. С открытия настоящей сатаманской порты и войны определен я в Кенбурн, и важнейший пост к сохранению всероссийских границ хранил я от Черного моря и по лиману от Очакова неусыпным бдением. сентября 1787 года по 1789 год и, как того, 1787 года сентября 13 дня из флота Очаковского все канонерные суда, приближаясь к кенбургскому фарватеру, открыли жестокую канонаду и бомбардираду, он ее в крепости причиняли в строении и людях повреждения. Я из Кинбурна тотчас соответствовал тем же с таким успехом, что их людям и фрегату причинило повреждение и линейный их корабль взорвало со всем экипажем. А 14 числа в верстах в осьми от Кинбурна отплыли турки до 700 человек на мелких судах к берегу, но были встречены командою моею и отбиты. Они покушались и на 15 число, но прогнаны из отреженных из эскадры на глубокой, два фрегата и четыре галеры, к Кинбурну. Галера Десна под начальством мичмана Ломбарда, хорошо вооруженная, пустилась на бомбардирующие Кинбурн суда, отделившиеся от своего флота и принудила их критераде к своему флоту. Но ею преследованы и вступила с ними и по разнообразным движениям и с левым флангом флота в сражение. Открыв ружейную стрельбу, скрытых им до того гренадер, и продолжая более двух часов, причинил немалый урон неприятелю, где очаковские батареи действовать принуждены были. Возвратилась под крепость Кинбурскую так благополучно, что кроме мичмана ломбарда, Никто не ранен и не убит, а он ранен пулею в ухо. 30 числа того же сентября неприятель сблизил свои суда к Кинбурну, производил сильную пальбу и бросал бомбы до глубокой ночи. А 1 числа октября на рассвете возобновил свою пальбу с большей жестокостью и так причинял внутри крепости в земляном вале и лагере-палаткам и войску повреждения, А в 9 часов в 12 верстах от Кинбурна по лиману 5 судов с вооруженными людьми показались кое, сколько не старались выйти на берег, отбито с уроном. То утро неприятель в числе 5000 отборного войска предпринял на Кинбурн сделать поражение, перевозя своих кораблей на мыс Кинбургской косы с большей поспешностью, и работали они в земле, приближаясь к крепости. Я, в небольшом числе имев войска и учредя в боевой порядок, встретил их и атаковал. Неприятель упорно и храбро защищался в своих укреплениях. Генерал-майор рек выбил их из десяти ложементов, но был при том ранен ногу, а майор Булгаков убит. Мунцель и Мамкин ранены. Плот неприятельский, подвигнувся к берегу, наносил великий вред своими бомбами, ядрами и картечами. И войски наши, не могши преодолеть умножающиеся силы неприятельские, принуждены были отступать, я, будучи в передних рядах, остановил отступающих, исправив фронт, возобновил сражение, и неприятеля выгнал из многих ложементов. Между тем, галера Десна на левом крыле неприятельского флота несколько судов сбила с места. Крепостная артиллерия потопила два канонерские судна, полевая артиллерия, истребила две шибеки. Неприятель свежими войсками принудил наши войски к отступлению, тем наиболее, что чрезвычайная пальба с неприятельского флота немало вред наносила. Я ранен легко картечью. В левый бок пехотные полки ретировались порядочно, то есть в порядке, в крепость. А на место сражения прибыли вновь пехотные батальон и три роты с бригадою легкой конницы. «Я начал бой в третий раз. Пехота, подкрепляемая легкоконными и казачьими полками, наступила отважно на неприятеля. Неприятель не невозмог уже держаться. В пятнадцати своих окопах, выбиты из всех укреплений, претерпели крайнее поражение, и остатки сброшены в воду за сделанный ими эстакад, где бедствовали они до утра. Я при конце всего поражения еще ранен в левую руку пулей на вылет». Сим одержана совершенная победа, и кинбурнская коса, и воды, окружающие оную, покрыты их телами. потери неприятельская во всем высаженном на береге войске, кроме малого числа спавшихся в воде за эстакадой. С нашей стороны убитых майор, подпоручиков и нижних чинов 136, раненых я и рек майоров 3, обер-офицеров 14, нижних чинов, 283. Всю настоящую войну я первый имел случай с турецким войском сражения, и хоть раны мои ослабевали силы мои, но усердие мое меня подкрепляло, я, не уступая от моей должности, мало-помалу выздоравливая, всю зиму старался о извлечении языков из Очакова. В 1788 году устроил на стрелке Кинбургской косы батареи Саонных во время сражения на лимане многочисленного турецкого флота под командованием капитан Паши с нашими лиманскими парусною и грибною флотилиями. Июня 7 и 17 числ и последующих потом. Сильное поражение неприятельскому флоту причинил и по истреблении всего турецкого на лимане и под очаковом флота Я находился в линии очаковской блокады на левом фланге. Неприятель 27 июля показался в пятидесятиконных, открывающих путь своей пехоте, пробираясь лощинами к моему левому флангу и содержащих пикет из наших букских казаков, атаковал. Я подкреплял он их двумя батальонами пехотных гренадер. Сражение произошло весьма кровопролитное. Турок умножилось до 3000. Неудобность мест, наполненных рвами, способствовала неприятелю держаться. Но при ударе в штыки неприятель совершенно опрокинут и прогнан в ретраншемент. При истреблении превосходного числа неприятеля, отчаянно сражавшегося, наш урон состоял. Убитых обер-офицеров. Четверо. Гренадер, 138. Казаков, 12. При я ранен в шею, не тяжело. Майор, три капитана, два подпоручика. 200 гренадер и 4 казака ранены. И как 29 и 31 числа того июля турецкий флот показался на море от Березани, то я отправлен в Кинбурн, где имел наблюдение вне пропуски в лиман неприятельского флота. По взятию Очакова в 1789 году я для принесения ее императорскому величеству за высочайшее пожалование мне ордена святого апостола Андрея подданнейшего благодарения, прибыл в Санкт-Петербург и находился там по 25 число апреля того года, а оного числа, получая высочайшее ее императорское величество повелений, ехать в Молдавию для принятия в мое начальство передового корпуса против неприятеля. Того же числа из Санкт-Петербурга отправился и, прибыв, принял состоящий армии корпус между рек Серета и Прута. 16 июля того же года Я с моим корпусом перешел реку Серет. 17 числа соединился с союзным корпусом римско-императорских войск под начальством генерала от кавалерии принца Саксон-Кобургского, продолжая поход к Факшану, против собравшегося там турецкого из 30 тысяч состоящего корпуса. В числе он их пятая часть была пехоты под командою Сираскира, трехбунчужного, Мустафы-Паши. Того июля 20-го числа при осмотре реки Путны встретившаяся турецких войск конница с нашим легким войском сражалась, двоекратно неприятеля сломили и прогнали. Духбунчужный осман-паша с тремя тысячами отборной конницы старался усилиться против наших войск, но с помощью римско-императорских гусар и цесарских арнаут неприятель опрокинут и прогнан с великим его уроном и, наведя понтоны, и 21 числа перешет реку Путну, на походе к фахшанам турецких войск толпы в разных местах имели сражения с лёгкими нашими войсками, но всюду были отбиты с уроном. Приближаясь к вакшанам по многим сражениям генерал-поручик Дерфельден с пехотой соединённых войск атаковал неприятельские окопы и обладел он ими. Часть турецкой пехоты — заперлась в крепком Факшанском монастыре святого Самуила. Внутри их земляных укреплений, которые тотчас облегли с левой стороны российские войски, а справа и под предводительством принца Саксон-Кобургского союзные войски. Турки жестоко оборонялись ружейным огнем, но соединенные артиллерией, отбив ворота и калитку, наши союзными войсками вошед внутрь стен поражали неприятели штыками, и по продолжении сражения через 9 часов помощью Божьего достигнута нами совершенная победа. По обладении факшанами остаток разбитых турок искал спасение в монастыре святого Иоанна, в полутора версте лежащим, но посланный от принца Саксон-Кобургского команде с артиллерией по отчаянной обороне принуждены были «оставитесь», от истребления ага и 52 человека, сдаться военнопленными. Неприятельский урон до 1500 человек, в плен взято 100, пушек — 10, знамен — 16. Весь их лагерь с палатками, с разными военными припасами достался в добычу победителям. Рассеянные турки побежали по дорогам Браиловской и к Букаресту. Наши легкие войски, догоняя их поражали, и на обеих дорогах получили в добычу несколько сот повозок с военную амуницией и прочим багажом. С нашей стороны российских убито рядовых 15, ранено всех чинов 79, из римско-императорских войск урон весьма мал. Того же года, сентября 6 и 7 чисел, по сообщению мне от генерала, от кавалерии принца Саксон-Кобурского, командующего союзными римско-императорскими войсками, о приближении Верховного Визиря с главными турецкими силами, во ста тысячах состоящими и расположившимися лагерем при Мартинеште в расстоянии от него не более четырех часов. Ожидая от него атаки, просил меня поспешать соединиться с ним. Я, соображая столь важные обстоятельства, немедленно из Пуцени выступил в поход, взяв с собой корпус, составленный из двух гусарских, четырех гренадерских четырех мушкетерских батальонов и одного легкого батальона, сформированного из мушкетер, устроено 6 кореев в две линии под начальством. Первую генерал-майора Познякова, а вторую бригадира Вестфалина. 12 карабинерных эскадронов при бригадире Бурнашове. Два казачьих полка и орнаутов с их начальниками, и хотя разлитием реки Серета, В переправе дело на великое затруднение, но, превозмогая все препятствия, перешед Серет, следовал через Путну, а римско-императорские войски перешед реку Берлат по мосту при Текуче. Обратились против Никорешт, к пантуанным своим мостам и с оонами близ Факшан при реке Милкови. Я соединился 10 сентября поутру. Осмотрев положение неприятеля, распорядил поход двумя колоннами. Правую вел я, прибавя к ней римско-императорских войск два дивизиона и барковый гусар под командою подполковника барона Гребина и майора Матяшковского, а левую вел принц Саксон Кобурской. Итого 10-го числа при захождении солнца выступили, переходя Милков, Брод и продолжая марш в совершенной тишине, приспев Крымне, перешли онную вброд, пехота вправо, а кавалерия влево. Соверша переход на рассвете, построил войски в боевой порядок и повел в атаку. В семи верстах при деревне тыргакукали стояло турецкое войско лагерем на выгодных высотах в 12 тысячах под командою двухбунчужного паши Хаджи Сайтари. Вскоре начался шармицель и пушечная с обеих сторон стрельба. Первая линия начала наступать на неприятельскую батарею, но дефиле долго задержал, проходя в порядок, а тем временем неприятель с половиной его войска с большую частью обозов ушел к местечку Рымнику. Другую половину конницы и пехоты ударил весьма сильно на каре правого фланга. Храбрый отпор и крестные огни егерского каре, действия ружей и штыков Полчаса опровергнули турок с великим уроном. Карабинер, два эскадрона и дивизион римско-императорских гусар, врубясь в неприятеля, отняли знамя, и легкие войски овладели неприятельским лагерем. И общие карабинеры, и донские казаки, и арнауты истребили множество турок, остальные побежали по Букаретской дороге, к местечку Рымнику. Принц Саксон Кобурской, имея дальше путь, перешел через Рымну, позже меня и едва успел построиться неприятель в двадцати тысячах, состоявший, напал сильно на оба крыла, но поражаем был с чувствительной гибелью. В то же самое время от Мартинешти из главного неприятельского лагеря при реке Рымни до шести тысяч турков быстро наскакали на каре Смоленского полка. Я приказал каре Ростовского полку той же второй линии принять вправо, сближаясь косой осою чертою, чтобы неприятеля поставить между крестных огней. Тут сражение продолжалось целый час, с непрерывным огнем, а в войсках принца Саксон-Кобурского более дух. Неприятель отчаянно сражался, но, наконец, уступил мужеству, оставя окружность, полевую покрытую мертвыми телами. Турецкая конница действовала с крайнею отвагою, а особливо отчаянно нападали янычары и арабы. Турки отступили к лесу к рынгу мейлор где обреталось пеших до 5000 тысяч янычар, -э имея там ретраншемент, хотя не оконченный. Я держал место сражения, выстроил линии, собрал корей и несколько отдыхал. По прошествии всего принц Саксон-Кобрской был паки сильно атакован сорока тысячу конных турков, кое окружили тесно его левое крыло. Конница его врубалась в турок несколько раз, а пред моим фронтом начался шармицель. Я пошел с войском, отражая неприятеля пушечную пальбою, который открыл свои батареи. Под выстрелами их союзные войски, входя на пологое возвышение, стремились овладеть неприятель, видя наши усилия, два раза покушался увозить свою артиллерию. По трех верстах маршу открылся ретраншемент под лесом Крынгумейлор, «Я приказал карабинерам и на их флангах гусарам стать среди кореев первой линии и сим дать интервал. Легкие войска заняли крылья и в ту же линию кавалерии присоединились влево прочие дивизионы гусар принца Саксон-Кобурского. За нею левенерово полку легкая конница составляла резерв. Он и все произведено в действо на полном марше». Я просил принца Саксон-Кобурского, дабы он приказал сильно идти вперед своим кореям, канонада кореев наших в лес, и ретраншемент привела в молчание турецкие пушки. Пораженное и приведенное в замешательство пешее и конное турецкое войско начало отступать в лес. Я их велел остановить, линия наша при беспрерывной пальбе с крыльев и кореев крестными выстрелами, приближившись, пустилась быстро в атаку. Кавалерия, перескоча невозвышенный ретраншемент, врубилась в неприятеля, овладели четырьмя орудиями, истребя великое число турков, кои тут отчаянно сражались. Наконец, и многолюдные толпы, выгнаны из лесу, разбитые турецкие толпы бежали к главному своему лагерю при реке Рымники. В шести верстах от сего места сражение отстоящему. Достигавшие их наши Кореи Эскадроны и легкие войски обратили их дирекцию на юг. Кореям генерал-майором Карачем препроводимы были с нашими Кореями впереди. Поражали янычар и прочие неприятельские войски, где казаки и арнауты истребляли врага. При захождении солнца победители перервали погоню на Рымникской черте. Река сия запружена была тысячами повозок, амуничных и прочих и великим числом потопленных мертвых тел, неприятельских и скота. Во время баталии верховный визирь находился особую своею под лесом Крынгумейлор до самого его оттуда изгнания Крымникскому лагерю, где он не возмог ни увещанием, ни принуждением остановить бегущие свои войски и сам поспешно удалился по Брайловской дороге. В всем сражении неприятель потерял на месте убитыми более пяти тысяч. В добычу получено нами знамен 100 мартир 6 пушек осадных 7 полевых 67 и с их ящиками и амуничными фурами несколько тысяч повозок с припасами и вещами множество лошадей буйволов верблюдов мулов и сверх того лишился он трёх лагерей с палатками и всем экипажем по совершении победы войски отдыхали на месте баталии спокойно раз суворов куда-то быстро шел в одной куртке и услышал, что его кто-то зовет. А его сержант, присланный от генерала Дерфельдена, к нему с письмами. «Эй, старик!» — кричал сержант. «Постой! Скажи, где стоит Суворов?» «Черт его знает!» — был ответ Суворова. «У меня от генерала к нему бумаги есть», — продолжал сержант. «Не отдавай! Не отдавай! Он теперь или мертвецкий пьян, или горланит петухом!» При этих словах Суворова сержант, замахнувшись на него кулаком, проговорил. «Моли ты Бога, старикашка, за свою старость! Не хочу только рук марать! Как смеешь ты ругать отца и благодетеля!» Суворов после этого немедленно же исчез. Час спустя впустили сержанта к Суворову, и он к ужасу своему узнал в нем давешнего старикашку и уже готов был броситься ему в ноги, как Суворов обнял его и сказал. — Спасибо, брат, ты на деле доказал твою ко мне любовь и хотел поколотить меня за меня. И тут же из своих рук угостил его рюмкой водки. На другой день партиями легких наших войск, стоящие за рымником в верстах в четырех верховного визиря особый его лагерь, открыт и взят с разной добычею причем немалое число турок побито. Принц К лесу Крынгу-Мейлар укрывшихся турок истребил. В сиих преследованиях после баталии турок побито не меньше двух тысяч. Армия турецкая бежала до реки Бузеу. Достигши оную, верховный визирь с передовыми успел переехать мост и тотчас он и поднял. Конница турецкая пустилась в плавь, где из нее немало потонуло, а оставшаяся на левом берегу конница и пехота рассеялась повсюду без остатка ушедшие с места баталии обозы разграблены воложскими поселянами на здешнем берегу лежало смертельно раненых умирающих и умерших множество визирь уклонился в Брайлов, потеряв из армии своей более 100 10 тысяч человек с нашей стороны убито всех чинов 46 ранено 133 риимско императорских войск урон немного больше нашего в чувствительной моей благодарности не могу умолчать, О, излиянных на меня благо соизволенияв ее императорского величества, всемилостивейшей монархини нашей, великой государыне, милосердной матери Отечества, проницающей службу и усердие наше. Всемилостивейше пожалован я 1770 году, сентября 31 дня, по соизволению ее величества от его императорского высочества, государя-цесаревича, кавалером Галштинского ордена Святой Анны. 1771 года августа 19 дня за одержанные победы в 1770 и 1771 годах над польскими возмутителями Орден Святого Великомучника и Победоносца Георгия Третьего класса. Того же года декабря 20 -го, за совершенное разбитие войск литовского гетмана, графа Агинского, Орден Святого Александра Невского. 1772 года мая 12 -го дня за освобождение Краковского замка из рук мятежнических с изображением высочайшим рескриптом монаршего благоволения пожаловано мне 1000 червонных. 1773 года июля 30 -го дня за одержанную победу при атаке над Туртукае орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия второго класса. 1774 года сентября 3 дня за скороспешный мой приезд в низовой край налегке на поражение врагов империи со изъяснением в милостивейшем рескрипте монаршего благоволения всемилостивейши пожаловано мне две тысячи червонцев. 1775 года июля 10 дня при торжестве утвержденного сатаманскую порту мира шпага золотая, украшенная бриллиантами. В 1778 году за вытеснение турецкого флота из Ахтиарской гавани и от Крымских берегов воспрещением свежей воды и дров золотая табакерка с высочайшим ее императорского величества портретом, украшенная бриллиантами. 1780 года декабря 24 дня собственной ее императорского величества одежды Ордена святого Александра Невского «Звезда». 1783 года июля 28 -го дня за присоединение разных кубанских народов ко Всероссийской империи Орден святого равноапостольного князя Владимира Большого Креста Первой степени. 1787 года июня 11 -го дня при возвращении Ее Императорского Величества из Полуденного краю всемилостивейшим благоволением табакерка золотая с вензелем ее императорского величества, украшенная бриллиантами. 1787 года ноября 9 -го дня, задержанную победу октября 1 числа того года при защищении Кинбурна, атакованного отборными турецкими войсками с помощью флота их и совершенное их разбитие и поражение на кинбургской косе орден святого апостола Андрея Первозванного, со всемилостивейшим в высочайшем рескрипте изречением. Вы, Оное, заслужили верою и верностью. 1789 года ноября, третьего дня, за разбитие и победу собравшихся многочисленных турецких войск под Факшанами к ордену святого апостола Андрея, крест и звезда бриллиантовой того же 1789 года за разбитие и знаменитую победу сентября 11 дня сего года многочисленной турецкой армии, предводимой верховным визирем на реке Рымнике. Шпага золотая, богато украшенная бриллиантами, с надписью Дело. А 3 октября того же года за оную же победу верховного визиря на реке Рымнике. Всемилостивейше возвышен я с рожденными от меня детьми в графское Российской империи достоинство указав именоваться граф Суворов Рымникский того же октября 18 дня за оную же совершенную победу верховного визиря с изъяснением в высочайшем рескрипте долговременной моей службы, сопровождаемый со особливым усердием и точным предложенного исполнением неутомимых трудов, предприимчивости, превосходного искусства, отличного мужества, во всяком случае, Всемилостивейший пожалован кавалером Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, Большого Креста Первого Класса. Его Величество Императора Римской, покойный Иосиф, всемилостивейший благоволил высочайшим письмом своим 13 августа 1789 года ко мне уважить одержанную мною с принцем Саксон-Кобурским победу под Факшанами, наименовав онную славную победу соизволил пожаловать мне золотую табакерку с Вензелевым его величество именем. Богато украшенную бриллиантами, а за одержанную при реке Рымнике над верховным визирем победу, всемилостивейший пожаловал меня, рейхсграфом Священной Римской империи и при высочайшем своем письме 9 октября 1789 года ко мне, пожаловал мне на то рейхсграфское достоинство грамоту октября 6 числа немецкого счисления того 1789 года за высочайшим своим подписанием с привешенную императорскую печатью и притом герб с графскую короною, с которых у всего следует копии. Он и я принял по высочайшему ее императорскому величеству дозволению от 26 сентября того 1789 года. Потребляемый мною до сего герб принял я от покойного отца моего, какой он употреблял, то есть щит разделен в длину надвое. В белом поле грудные латы, а в красном поле шпага и стрела накрест сложенные. С дворянскую корону, а надоноя обращённая направо рука с плечом в латах, держащая саблю. Подлинное подписано так: Генерал-граф Александр Суворов-Рымникский.